Опять сел за стол. Сидел долго. Затем вызвал машину и поехал в музей. Помнилось ему, что в комендатуре музея висело расписание дежурств обслуживающего персонала. Но, конечно, там был уже новый график. Разыскал коменданта, потребовал книгу записей дежурств за прошлый год. Когда книга была принесена, Он, едва смахнув с нее пыль, стал торопливо перелистывать страницы. И, наконец, откинувшись на спинку стула, радостно воскликнул. «Вот теперь все ясно». «Что же вам ясно, товарищ лейтенант?» Удивленно спросил комендант. «Все встает на свои места. Спасибо вам за книгу. Я заберу ее». Верну, верну в целости. В кабинет Иванцова он вошел не спеша, хотя ему стоило больших трудов себя сдерживать. Товарищ капитан, Эврика... Что случилось, Сережа? Рябиков молча положил перед Иванцовым книгу дежурств по музею, раскрыл ее, И к н у л пальцем в третью строчку. Видишь? Буньяков Кирилл Фомич. Дни дежурства. Понедельник. Четверг. н ну, понимаешь? Вот что значит К.Ф. Пон и Четв в книжке Матюшина. Нет, нет, нет. Ты должен, капитан... Признать, что помощник у тебя талантлив до да чертиков. Иванцов долго перелистывал регистрационную книгу. Вчитывался в каждую ее строчку. Внимательно рассматривал каракули на последней странице записной книжки Матюшина. Не знаю, как насчет таланта и прочего, но то, что ты молодец, Серега, это факт. значит, они все-таки были связаны. Но как, в какой степени, какова роль Бунякова в этой истории? Как мы все это узнаем? Кирилла Фомича придется привозить в столицу. Да, безусловно. Но начнем со студентов. И не откладывая. Матюшин вошел в комнату бодрой, уверенной походкой, небрежно бросил. Майорам, давненько не виделись. Здравствуйте, Матюшин, здравствуйте. Ну что, поговорим? Поговорим. Так вы утверждаете, что шпагу фельдмаршала, миниатюры и столовые приборы, все вещи, что обнаружены при вашем задержании, Вы нашли? н а да. нашли. Я уже рассказывал, при каких обстоятельствах. Входили в небольшой поход в районе Горенок, недалеко от края дороги. Увели ящик, открыли, глядим, какая-то утварь. Не знали мы, что это государственные ценности. Думали, что-нибудь личное барахлишко Иванцов... Спокойно слушал объяснение, но ничего не записывал. Матюшин обеспокоенно напомнил. Я прошу все это занести в протокол. А все это уже записано при первых допросах. Ничего нового вы не сообщили. Ну, рассказываю, что было. Правду рассказываю. Ваш рассказ от правды так же далек, как Венера от земли. И пора вам, Матюшин, кончать сказки. В них ведь никто не верит. Дело ваше. Не верьте. Но и доказать обратное никто не может. Но и м е н н все это... Неужели не понимаете? Не понимаю, объясните. Ну что же, Объясню. «Работали в музее вы, конечно, аккуратно, в перчатках, но оплошности допускают мастера и покрупнее вас».